Алексей понял, что отец Варлаам нарушил тайну исповеди. И вспомнил слова святителя Дмитрия Ростовского. «Если бы какой государь или суд гражданский повелел и силой понуждал Иерея открыть грех духовного сына, и если бы мукой и смертью грозил, Иерей должен умереть» паче и мученическим венцом венчаться, нежели печать исповеди отрешить. Вспомнились ему также слова одного раскольничьего старца, с которым он беседовал однажды в глуши новгородских лесов, где рубился сну на скамповее по указу батюшки. Благодати Божией нет ныне ни в церквах, ни в попах, ни в таинствах, ни в чтении, ни в пении, ни в иконах и ни в какой вещи. Все взято на небо. Кто Бога боится, тот в церковь не ходит. Знаешь ли, чему подобен агнец вашего причастия? Разумей, что говорю. Подобен псу мертву, повержену на стогнах града как причастился только и житья тому человеку, умер бедный. Таково-то причастие ваша емко, что мышьяк аль сулима во вся кости и мозги пробежит скоро, до самой души лукавый промчит. Отдыхай-ка после в гиене огненной, да в пекле горящем стани, якокаин, не обратный грешник. Слова эти, которые тогда казались царевичу пустыми, теперь приобрели вдруг страшную силу. Что в самом деле, если мерзость запустения стала на месте святом? Церковь от Христа отступила, и Антихрист в ней царствует. Но кто же Антихрист? Тут начинался бред. Образ отца двоился – Как бы в мгновенном превращении оборотня царевич видел два лица, одно доброе, милое, лицо родимого батюшки, другое чуждое, страшное, как мертвая маска, лицо звери. И всего страшнее было то, что не знал он, какое из этих двух лиц настоящее — отца или зверя. Отец ли становился зверем или зверь отцом — и такой ужас овладел им, что ему казалось, он сходит с ума.